Глава 10. Генерал-лейтенант Клыков воевать начал с гражданской. Имел он до этого самую мирную профессию. Был Николай Кузьмич ткачом на треугорной мануфактуре. В 18 году рабочие избрали его начальником и комиссаром хлебозаготовительного отряда, а в октябре Клыков вступил добровольцем в 41-й рабочий полк и ушел вместе с ними на фронт защищать революцию. Так начался его путь от рядового красноармейца до командующего армией. Еще до того, как в декабре 1941 года Мерецков выгнал немцев из Тихвина, перешла в наступление 52-я армия, которой и командовал генерал-лейтенант Клыков. Двигаясь по обе стороны Октябрьской железной дороги, дивизии Клыковской армии освободили Малую Вишеру, другие станции населенные пункты от Большой Вишеры до станции Дубцы и отбросили немцев за Волхов. В ряде мест клыковцы форсировали реку, преследуя врага на его плечах, но противник сопротивлялся, привлек свежие силы и отжал 52-ю армию на восточный берег. И только в районе поселка Водоси и станции Торфяная, находящихся на западном берегу Волхова, продолжала атаковать гитлеровцев 11-я дивизия полковника Рогинского. 17 декабря был создан Волховский фронт, которому ставка ВГК в категорической форме предписывалась ни на один день не прерывать наступление, начатого 4 и 2 армиями. Линии фронта этих армий сокращались, одна смещалась к своему правому флангу, другая к левому, а между ними занимали позиции 59 и 2 ударная, выдвинутые из резерва ставки. 22 декабря генерал-лейтенанту Клыкову передали в подчинение из Северо-Западного фронта Новгородскую оперативную группу генерала Коровникова. 25 декабря 52-я армия продолжала расширять захваченный ею плацдарм северо-восточные станции Чудова, пытаясь прорваться к этому важному стратегическому пункту и одновременно начала перегруппировку войск к своему левому флангу. Генерал Клыков имел четкую задачу с началом общего наступления Волховского фронта двигаться в направлении Луги, охватывая одновременно Новгород с севера и окружая находящиеся там немецкие части. Левым соседом Клыкова была 11-я армия генерала Морозова, это был уже другой, Северо-Западный фронт. А справа занимала позиция вторая ударная. Ее ждали еще 18 декабря, но первые части прибыли только в канун Нового года. Предполагалось, что свежие подразделения ударные сходу вступят в бой и помогут клыковцам развить успех, но к переднему краю была доставлена только живая сила. Сила эта была снабжена из рук вон плохо. Телы второй ударной безнадежно отстали. Николай Кузьмич смотрел, смотрел на это безобразие и распорядился выделить из запасов 52 хлеб, продукты, артиллерийские снаряды. Тогда он, конечно, не знал, что военная служба накрепко свяжет его со второй ударной армией. 30 декабря клыков выехал в Малую Вишеру. Он хотел проверить тыловое хозяйство и заодно договориться о координации действий со своим правым соседом. По дороге генерал-лейтенант видел брошенные орудия, грузовики с боеснабжением. Они принадлежали второй ударной. В штабе клыков нашел командарма Соколова и рассказал ему о беспорядке на дорогах. Соколов тут же отдал приказ навести порядок генерал-майору Визмилину. Начальнику штаба. Когда думаете наступать? Спросил Николай Кузьмич у командарма. Сразу после Нового года, ответил Соколов. Клыков с сомнением поджал губы, качнув головой. Нереально, сказал он. У вас тылы еще не подтянулись. Второй эшелон, небось, еще на колесах где-то катит. Поверьте мне, генерал, я воюю здесь с осени. Обстановка сложная. Немцы укрепились еще в августе. Тот берег Волхова высокий, обрывистый, значительно выше нашего. Это обеспечивает немцам хорошее наблюдение и прекрасный обстрел всего правого берега и подступов к реке. Мы проводили разведку боем в ряде мест обороны. Эти операции показали, что система огня противника начисто исключает мертвые пространства. Чем вы будете брать противника, если у вас нет снарядов? Снаряды есть, возразил Соколов, только их очень мало. Четверть боекомплекта уточнил член военного совета армии Михайлов. «Это же анекдот о наступление, усмехнулся Клыков. «Я докладывал Мирецкову, начал Соколов. «И что же он?» «Заверил меня, что все будет доставлено к началу боя». «Блажен, кто верует», – пожав плечами, проговорил Клыков. «Вы все-таки доложите комфронта, генерал, что надо отложить наступление. Необходимо время, чтобы подтянуть тылы и заготовить огневой запас». «Немцев не возьмешь, но ура! Голых кулаков они не боятся!» Клыков не знал, говорил ли Соколов с Мерецковым, но приказ наступать получили все три армии. Его 52-я, 59-я генерала Галанина и вторая ударная. Только вот единого общего удара не получилось. Немцы отбили все атаки армии Соколова, и она с тяжелыми потерями отошла на исходные рубежи. В ночь на 10 января 1942 года Командарм 52-й получил приказ Мерецкого прибыть в дивизию Папоротно. Здесь находился штаб Второй ударный. Его встретил поручение с командующего фронтом капитан Борода. Ждут вас, товарищ генерал, все в сборе. Пройдите сюда. Гостеприимным жестом показал Клыкову капитан. В комнате, куда вошел Николай Кузьмич, находились трое военных. Всех троих Клыков знал: мирецков член военного совета фронта Запорожец и представитель ставки Мехлис. Запорожец смотрел на прибывшего генерала из-под лобья. Мерецков мельком взглянул на него, когда тот стал докладывать о прибытии и опустил глаза к бумагам, которые лежали перед ним. Мехлис же напротив смотрел на Клыкова с благожелательной улыбкой, чему Николай Кузьмич подивился. Всем был известен нелегкий характер представителя ставки, и улыбка эта Клыкову не нравилась. О судьбе командарма 34-й Качанова, расстрелянного на северо-западном фронте по приказу Мехлиса без суда и следствия, прямо на месте, хорошо знали генералы Красной Армии. Клыков закончил рапорт. Мерецков оторвался от бумаг и встал. Позвольте представить вам. Новый командующий второй ударной армии генерал-лейтенант Клыков. Можно сказать, ветеран Волховского фронта. Давно здесь воюет. Этот не подведет. Клыков удивленно смотрел на командующего, потом перевел взгляд на запорожца. «Поздравляю, генерал!» – выкрикнул Мехлис. «Да», – продолжал Мерецков, – «генерал Соколов отстранен от должности. Со ставкой вопрос согласован. Принимайте армию, Николай Кузьмич, и продолжайте операцию». Открылась дверь. Вошли, спросив разрешения, начальник штаба и начальник артиллерии. «Ваши новые подчиненные, генерал», – сказал Мерецков, улыбаясь. Улыбка показалась Клыкову вымученной. «Несколько виноватый». «Продолжать операцию?» – медленно произнес Клыков. «Но с чем ее продолжать?» «Насколько мне известно, армия снабжена из рук вон плохо». «Выбирайте выражение, командарм!» – строго проговорил молчавший до того Запорожец. «Разумеется, отдельные недостатки имеют место, но...» Клыков перебил члена военного совета. Повернувшись к начальнику артиллерии, он резко спросил. «Снаряды есть?» «Нету», – ответил тот, – «все израсходованы». «Так», – сказал Николай Кузьмич и развел руки в стороны. «Так с чем же, извините, прикажете наступать, товарищ командующий? Без снарядов?» Мерецков вспыхнул. «Ты военный человек, Клыков», – отчеканил он. «Приказано продолжать операцию, значит, обязан наступать, понял? А за невыполнение приказа знаешь, что с нашим братом бывает?» «Тоже мне. Разговорился». «Я, может быть, сам!» Мерецков запнулся, искоса взглянул на Мехлица. Лев Захарович молчал. Клыков затвердел лицом, обозначил скулы, упрямо сжал губы и уставился поверх головы Мерецкова в угол. Все молчали. «Итак», – спросил Мерецков, – «ваше слово, командарм». «Без снарядов, без дополнительного времени на организацию наступательной операции вести армию в бой нельзя». Твердо произнес Клыков. «И вы, товарищ генерал армии, знаете об этом не хуже меня?» «Знаю, но...» Кирилов Афанасьевич вздохнул, Спокойным усталым голосом сказал. «Хорошо. Что вам надо, Клыков?» «Снаряды и время. Сколько вам потребуется снарядов?» «Не менее пяти боекомплектов на прорыв немецкой обороны и по два боевых комплекта на каждый день боя». Кроме того, я прошу дать мне пять суток на организацию наступления. За это время необходимо восполнить потери, которые понесла армия». Мерцков повернулся к запорожцу. «Слыхал, Александр Иванович?» «Дает наш новый командарм. Откуда я их возьму, снаряды? Мне ведь не жалко, только вот где взять?» «Негде, Клыков. Весь фронт на голодном пайке. Знаешь ведь, наступаем всюду. И здесь, и в центре, и на юге». Все резервы на строжайшем учете ставки. Может быть, поначалу резервы создать, а потом и наступать всюду, подумал Николай Кузьмич, но вслух сказать не решился. Да, и не его это дело, решает заставка ВГК. Словом, словом, продолжал Мерецков, даем на эту операцию по три четверти боекомплекта. Куром насмех, ответил Клыков. Мне даже как-то странно слышать это, товарищ командующий. Александр Иванович заговорил Мерецков запорожцем. «Как ты смотришь, если мы отдадим второй ударный, наш неприкосновенный запас? Давай-ка посчитаем». Кирилл Афанасьевич взял карандаш и лист бумаги под сил к члену военного совета. Они говорили в полголоса, а Мерецков черкал карандашом по бумаге. Клыков сначала смотрел на них, потом перевел взгляд на Мехлиса. Лев Захарович вдруг подмигнул ему. Клыкову стало зябко. «Вот!» сказал командующий фронтом и поднес листок к глазам. Слушай, Клыков, получишь сразу полтора комплекта, потом с началом операции еще два. От сердца отрываем. Доволен? Мало, сказал командарм. Ну, знаешь, возмутился Мерецков и хлопнул листком по столу, припечатал его ладонью. Мехлес сделал вдруг предостерегающий жест рукой. Товарищ Клыков прав, сказал он. Что за наступление без снарядов? Действительно, Верховный Главнокомандующий требует тщательно беречь резервы. Они нужны для решительного удара. В ближайшее время мы разгромим противника и вышвырнем его с нашей земли к такой-то матери. Верно и то, что вашей операции по освобождению Ленинграда придается огромное значение, поэтому надо удовлетворять просьбу командарма. Как представитель Ставки, обещаю вам, генерал, что вы к началу операции получите три боевых комплекта. Остальные два будут подвезены в ходе боя. Принимайте армию и докажите нам, на что вы способны. Действуйте, генерал. Мехлис порывисто приблизился к Николаю Кузьмичу, стиснул его руку и потряс ее. А время, воскликнул Клыков, сколько дней даете на подготовку? Три дня, жестко ответил Мехлис, ни часом больше. Согласно приказу ставки Волховский фронт начинает общее наступление. Тринадцатого января.